Все кончено. Олеся узнала о том, что Нонна попала в больницу только к вечеру понедельника. не Недосуг. Телефон был отключен, да и не до того, честно говоря. А когда узнала, Олеся сама была в таком ступоре и шоке, что ее впору было откачивать. Помиранцев, конечно, не мог пережить спокойно то, что она уехала от него на все выходные. Он решил отомстить. И месть его, надо сказать, была впечатляющей. Олеся сидела и буквально не знала, как выйти из ступора, что делать и что сказать. Звонить немедленно Нонне, идти и искать успокоительное, снова напиться вдрызг. Впрочем, вариант напиться она не рассматривала, и без того плохо, да и не пришла она еще в себя до конца после всего выпитого на фестивале. Тяжелая эта работа – отдыхать на свежем воздухе, никакой печени не хватит. Фестиваль Олеся вспоминала с трудом но не без удовольствия. В принципе, все было классно. Вот только Помиранцева в квартире, куда Олеся добралась лишь в воскресенье после полуночи, конечно же, не оказалось. Олесе бы радоваться да отдыхать, ведь это означало, что ни скандалов не будет, ни претензий. Но так уж она устроена. Принялась звонить ему, бродить по квартире. Телефон его, хоть и был в зоне действия сети, не отвечал. Сколько уж там от нее было звонков и сообщений, черт его знает. Достоинства она полностью потеряла к трем утра. Не проспав и двух часов, вскочила с головной болью, а с утра на съемке не выспавшаяся, уставшая, да и похмелье еще не прошло. Каблуков изгалялся как мог, их взаимная рабочая ненависть только крепла с каждой новой съемкой. Режиссер Котик был доволен, и место в этом фальшивом шоу, прочно закрепилась за ними. Их дуэт стал неразделим и непоколебим, будь он проклят. Впрочем, как ни крути, а Каблуков все же не дотягивал до высоких критериев настоящего козла и вампира. Не мог он тягаться, к примеру, с Померанцевым. Но что Каблук мог сделать Олесе? Ну дернул он ее за ногу, чтобы она свалилась с пирамиды, на которую лезла. но покрыл ее трехэтажным матерным раскатом, когда снималась часть об их якобы отношениях. Так чего ж плохого, только веселее будет запикивать как его слова, так и Олеся на ответ. Сегодня это даже модно. Все дело было в том, что на каблука Олеся было глубоко наплевать. К тому же она видела, что он, как и сама Олеся, спит и видит стать НЗ, настоящей звездой. А это, как ни крути, делало их до какой-то степени близкими друг к другу. Как родственники, которые не любят и даже терпеть друг друга не могут, но при этом все равно кровная родня, связанная одной ДНК-цепью. Ругайся, не ругайся, не избавишься. На счету Каблукова уже была целая папка с эпизодическими ролями. Две маленькие роли в телефильмах, бесчетное количество участия в каких-то капустниках, квн КВН-ах местного масштаба, игры на сценах в любительских театрах. Будь он другим человеком, они с Олесей даже могли бы стать друзьями. Будь он более талантливым, он бы мог даже стать звездой. Но он не был талантливым. Он забывал слова, часто терялся и краснел. У него не было того, что называется в актерской среде гудтоперчивым лицом. Он умел показывать эмоции, умел переходить от радости к ужасу, но эмоции на его лице были такими обычными, неинтересными. Его лицо не завораживало. Именно тут, на этих съемках, где Олесе довелось так близко, так интенсивно работать с ним, она вдруг начала понимать, о чем говорил помиранцев, обзывая ее бездарной. Таких, как они с Каблуковым, было миллион. И все несостоявшиеся НЗ, актеры Погорелого театра. Талантов было так мало, что их искали днем с огнем, а пока не нашли, использовали Олесю, давали место Каблукову. Но разве это хоть что-то меняло? — Может, я действительно занимаюсь не своим делом? — приходила Олеся в голову. — Этого же не изменить. Если мне не дано, ничего и не получится, да? — Каблуков, Рожкова, молодцы! Сегодня были в ударе, — говорил им котик, и тем самым снова селил смуту в Олесиной душе. Вот такая она пришла домой в понедельник вечером. Не пришла, прихромала. Боясь даже думать о том, чтобы идти в травмопункт с вывихом. Заживет, как на собаке. Сейчас самым важным было выдержать. Съемки продлятся еще пару недель, а потом все будет кончено до премьеры в сентябре. Продолжения не будет, если не будет рейтингов. И, судя по тому отстою, который она видела после первичного монтажа, рейтингов не будет. Не с чего им появиться. олеся пришла домой, усталая, как собака. Померанцев валялся на диване и смотрел какой-то старый фильм с Джеком Николсоном. Он сделал вид, что вообще не заметил, как Олеся вернулась. Вчера вечером Максима не было дома. Черт возьми, что это за отношения? «Ты давно дома?» – спросила Олеся, скидывая туфли. Сидя на пуфике, она пыталась прикинуть, насколько сильно отекла ступня. «Прилично отекла. Болит собака». Завтра придется пить обезболивающее. Так просто не пропрыгаешь целый день с такой ногой. — Какое твое дело? — ответил помиранцев. Добрый. Я просто так спросила. Олеся вздохнула и направилась в кухню. Есть хотелось до озверения. Она постояла перед открытой дверцей холодильника. Внутренности белого айсберга были пусты, только жалкий помидор одиноко прикорнул на решетке и несколько бутылок пива что было, несомненно, позитивным моментом. Только вот Олеся после трех фестивальных дней пива уже видеть не могла. Она закрыла холодильник, повернулась и подпрыгнула от неожиданности. За ее спиной стоял Максим, злой и холодный, как лед. Он сверлил ее взглядом. Олеся вскрикнула, больше от боли в ноге, но немножко и от того, что Померанцев был таким злым. «Я был у Леры, если тебе интересно» а перед этим мы с ней ездили на выставку в Крокус. Было здорово. — Спасибо, что спросила, — бросил он небрежно. Олеся сжалась в комок. — Только не Лера опять. — И зачем ты мне об этом говоришь? Она отвернулась и попыталась пройти мимо Померанцева в комнату. Куда угодно от этого разговора. Лера — та самая бывшая девушка Померанцева, с которой он до сих пор как бы дружил, во что Олеса лично никогда не верила. О, это их дружба, страшный кошмар Олеси, только не это снова. Ты же спросила, пожал плечами помиранцев. Я сказал: Хотел меня помучить? Мне все равно. Можешь ездить к кому хочешь, бросила Олеся. Тебе что, действительно все равно? Помиранцев восхищенно присвистнул. Да ты почти уже совсем смогла меня разлюбить, не так ли? Какой прогресс! Ты же издеваешься надо мной. Олеся замотала головой, словно хотела сбросить с себя этот разговор. Максим стоял в дверях и смотрел на нее долгим, задумчивым взглядом. Наконец он кивнул и продолжил. «Я не издеваюсь над тобой. Я просто... Я сидел у Леры в гостях и думал, а что я вообще делаю с тобой? Да, я вдруг удивился сам себе. Я живу с тобой в этой помоечной квартире. Ты уезжаешь куда-то на все выходные одна, якобы по работе. А там черт его знает. Я вообще не хочу даже знать, чем ты занималась на этом своем фестивале. Заметь, я даже не спрашиваю тебя. Ты знаешь, я не ревнив. Всякое бывает. Со всеми. Ну, началось. Олеся выдохнула и осела обратно на табуретку. Ничего не началось. Я просто сам себе поразился. Тебя вечно нет дома. Тут постоянный бардак. Работать невозможно. Еды нет. Я вообще иногда думаю... — Что именно поэтому я и уехала от тебя год назад. — Ты уехал, потому что тебе стало скучно. — Скучно! — Я знаю, что ты живешь здесь, потому что я тебя все еще забавляю! — воскликнула Олеся. — Хочешь сказать, я тебя никогда не любил? — Ну да, не любил. А что тут любить? Истерики твои, платья, которые ты наваливаешь на диван, пельмени. Ты никогда не думала о том, каково это — быть с тобой? Тогда зачем ты здесь? Олеся почувствовала, что на глаза поневоле наворачиваются слезы. Помиранцев смотрел на нее с рассеянной полуулыбкой, как на экспонат в музее, как на подопытного кролика. Милая моя Олеся, ты сама зришь в корень. Вот и я начал тоже думать, а что же я тут делаю с этой девочкой? Уже получается третий год. Ужас! Я чуть не побежал в первый попавшийся кабак, чтобы снять себе кого-то только чтобы не думать об этом. — Но Лера тебя удержала, да? Я права? Олеся посмотрела на Максима из-под лобья. — Ну, в каком-то смысле да. Куда идти посреди ночи в самом деле? Самое странное, я сам не смог найти нормального ответа. И тогда Лера... — Что, Лера? — всхлипнула Олеся. — Лера сказала, что я, возможно, сам того не понимая, все же люблю тебя. — Нет! — — вытаращилась Олеся. — Она не могла такого сказать. Когда она тебе это сообщила? До того, как переспала с тобой или после? — После, — усмехнулся он. — Конечно, после этого. Ты же знаешь, что все самые душевные разговоры ведутся сразу после хорошего секса. — Ты хоть понимаешь, как больно мне сейчас? — спросила Олеся одними губами. Максим кивнул и подсел к ней. — Конечно же, понимаю. Иногда мне кажется, что я нашел тот предел, дальше которого уже, кажется, некуда. Но нет, ты возвращаешься и говоришь мне, что любишь меня. Это странно. Я даже сказал Лере, что остаюсь с тобой, потому что никто никогда не будет так сумасшедше, так необъяснимо любить меня, несмотря на то, какой я есть. А я, ты сама знаешь, какое я говно». «О да!» — усмехнулась Олеся. Я ведь иногда не могу определиться до конца, люблю я тебя или ненавижу. Это может быть вместе? Вполне, девочка моя. Так вот, Лера сказала мне, что с такими чувствами нужно считаться. Нельзя делать вид, что их нет. Либо что? Олеся потянулась к холодильнику, достала несчастный помидор и вцепилась в него зубами. — Господи, на кого ты похожа? Максим рассмеялся. Ты хоть представляешь, как это отвратительно? А ты можешь представить, что моя единственная еда за сегодняшний день была бутерброд с тухлым сыром? И не плесневелым, а именно тухлым. Фу, ужас! Чего не сделаешь ради искусства, пробормотал Максим после некоторой паузы. Веселая у тебя работа. Ты вот мне скажи, вот этот бардак, пустой холодильник, старые обои, ужасные мелкие роли в каких-то порно-шоу. Ты так видишь свою жизнь? Как долго ты будешь это продолжать? Для меня это теперь стало куда интереснее, раз уж так получается я застрял здесь. Потому что я-то вижу все иначе. И мне хотелось бы иметь уютный дом, горячее питание хотя бы иногда, какое-то подобие уважения. Максим, я не понимаю, ты это все о чем? Ты ты что именно хочешь мне сказать? И это вовсе не порно-шоу. Я знаю, и это делает его еще хуже. Ведь все, что у вас там снимают... Это какие-то грязные дрязги и унижения, верно? Потому что именно на это, как сейчас считается, люди любят смотреть. А ты, моя милая, ради того, чтобы попасть в кадр, готова не то что переспать с табуном черных скакунов. Ты готова есть тухлый сыр, скакать козлом, орать дурным голосом. Ты готова на все, верно? Ни с какими черными скакунами я бы не стала спать. И ни с кем бы не стала, — обиделась Олеся. — Это тебе просто никто пока еще не предлагал, — вздохнул Максим. — Слушай, как ты думаешь, если я от тебя уйду, ты сможешь меня забыть? Только по-настоящему, без этих твоих звонков, смс, криков «вернись». — Все-таки я именно ненавижу тебя, а не люблю, — бросила Олеся, зло глядя на мужчину, который стал для нее своего рода Сталинградом. — О, как же тяжело с ним! — Насколько было бы лучше, если бы она никогда его не встречала? Но, видно, я слаб. Я начинаю понимать, что есть в тебе что-то, ради чего я возвращаюсь сюда снова и снова. Не понял еще, что именно, но я подумал, что нам, возможно, надо пожениться, что ли. Я имею в виду, чтобы довести до абсурда все это. Что скажешь, поддерживаешь или лучше разбежимся? «Что?» — остолбенела Олеся. «Что ты сказал?» «Потому что это все нужно будет менять. Я имею в виду твои приоритеты, конечно же. Я могу быть только первым номером, ты же понимаешь? Все остальное побоку. Иначе я, боюсь, не выдержу и полгода. А что, вполне честно, как мне кажется. Ты получаешь меня в качестве мужа, а я получаю завтрак, обед и ужин». «Ты что, делаешь мне предложение?» вытаращилась Олеся с трудом веря даже в то, что слышит это на самом деле. — Ну, не знаю. Думаешь, зря я это. Я сам тоже уже сомневаюсь. Помиранцев задумчиво посмотрел в окно, а потом вздохнул, зевнул и потянулся. — В общем, ты подумай. Я считаю, мы должны либо покончить с этим, либо изменить это, причем кардинально. Как есть, продолжаться не может. Так что смотри сама. И ушел. Олеся сидела, не шевелясь, и пыталась понять, что это было. Такая новая форма пытки, которую он изобрел для нее, или что-то еще. Или Померанцев в самом деле свихнулся и решил, по совету своей подруги-любовницы, жениться. Может быть, у Олеси начались галлюцинации? Этот вариант был самым оптимальным, и она на всякий случай встала, прошла по коридору и осторожно заглянула в комнату. Максим стоял около компьютера и соединял там что-то проводами. Услышав ее шаги, он обернулся, присмотрелся к ней, а потом усмехнулся. «Да, я действительно это сказал. Мы можем пожениться, если хочешь». «Не верю», — прошептала она. Позвонить Лере, чтобы она тебе подтвердила». Максим приподнял одну бровь и выжидающе посмотрел на Олесю. Она ойкнула и убежала обратно в кухню. В полнейшем шоке она набрала номер Анны, но номер был недоступен. И тогда она позвонила Жене. Ей нужно было с кем-то посоветоваться. Все становилось очень странным. Либо сейчас кто-то объяснит ей, что делать, либо все будет кончено к утру, и она побежит в ЗАГС, пока Померанцев не передумал. «Олеся, привет! Ты уже слышала, да?» — спросила Женя раньше, чем Олеся успела сказать хоть слово. Слышала? «О чем?» – удивилась она. Женька замолчала в напряжении. Она-то решила, что Нонна каким-то образом уже сообщила ей новость о том, как она, Женя, совратила младшего братика Анны, негодяйка. «Ну, о том, что Нонна в больницу попала», – пробормотала, наконец, Женька. Олеся тут же принялась причитать, что нет, она не в курсе, буквально ни слухом, ни духом, какой ужас, а что случилось-то? Нонна упала в обморок на поле. «Перегрелась?» — удивилась Олеся. «Нет, это вряд ли. Это вообще случилось вечером. Солнца не было. Я не знаю точно, что случилось. Ее отвезли в больницу». «А в какой она больнице? В Москве?» — заволновалась Олеся. «Я могу к ней завтра съездить». «Нет!» — выкрикнула Женя раньше, чем поняла, как странно это должно быть прозвучало. Олеся удивилась. А Женя принялась объяснять, что, мол, подруга лежит далеко, в Калужской областной больнице, ехать туда далеко, нелегко и все такое. — Ерунда, — возмутилась Олеся. — Я все равно поеду. У нее телефон с собой? Может, ей что-то нужно привезти? Ты с ней разговаривала? — Ну да, я с ней разговаривала, — выдавила Женя, но предпочла не рассказывать, потому что большая часть ее разговора с Нонной — состояла из криков подруги, как ты могла и о чем ты только думала. Но телефона у нее нет, она мне сама звонила. Сказала, ей нужны тапки и тарелка с чашкой, а еще вилка и ложка, и полотенце еще, да. Значит, ты к ней съездишь? А то я сама собиралась. Я поеду, обязательно, — кивнула Олеся, горя желанием наладить как-то отношения с Нонной. И тем более, учитывая тот факт, что скоро она... Возможно, сделает что-то, что Нонна категорически не одобрит. Только бы не решила снова объявить бойкот, только бы не бойкот. А что ей привезти из еды? Может, печенье или какой-нибудь тортик? Нет, этого не надо, ей нельзя, — вмешалась Женька. Ничего из еды не вези. Нельзя? А что с ней все-таки случилось? Чем она заболела? Пока что там только делают анализы, но сказали, что у нее диабет сообщила Женька и вздохнула. Олеся же сначала испугалась немного, но потом испугалась еще больше. Диабет. Это звучало страшно. И хотя она ничего не знала об этой штуке, помнила, как кто-то говорил ей, что диабет — чуть ли не чума 21 века. Где же она это слышала? «Эй, алло, ты еще тут?» Олеся услышала обеспокоенный голос Женьки. «Какой кошмар!» «Это... это да. Слушай, она там тебе может рассказать кое-что. Не верь ничему, ладно? Или знаешь что? Давай-ка я поеду вместе с тобой. Идет?» Голос Жени стал почему-то заискивающим. Алисе было не до того, чтобы разбираться в оттенках голоса подруги. Они договорились встретиться рано утром возле метро, а уж там... Потом поговорим, да? «А Анна поедет?» — спросила Олеся. «Я что-то до нее не могу дозвониться». «Я тоже», – пожала плечами Женя. «Это правда, что она уехала с поля с какими-то ирландцами?» «Похоже, что да», – заверила ее Женька. И на этом разговор был окончен. Решено было, раз так, ехать без Анны, раз она недоступна. Рейс Москва-Дублин занимает примерно 7-8 часов. Если с пересадкой, то даже больше. Плюс время ожидания в зеленой зоне. Плюс таможня, получение багажа, на все вместе уходит полдня, не меньше. 12 часов на то, чтобы укрепиться, стать сильнее и перестать рыдать при звуках шотландского рожка. Анна справлялась с задачей на три с плюсом. Лучше, чем могло быть. Хуже, чем она надеялась. Анна не отвечала на звонки подруг, потому что пока не была готова объясниться с ними. Особенно, конечно, с Нонной. С Алисей объясниться было бы легче, в этом Анна была уверена. Олеся сама знала, что такое любить кого-то без памяти. Но даже с ней Анна пока что не была готова говорить. Рано. Она решила для начала просто сосредоточиться на работе и ни о чем не думать. Она доехала до клиентки и подстригла ее, почти не думая о самолете, который уносил от нее любимого мужчину на сотни миль через моря-океаны. Почти не считается. Так что, укладывая волосы, Анна вдруг спросила у клиентки, не знает ли та, какая разница во времени между Москвой и Дублином. Не имею никакого понятия, а тебе зачем, удивилась клиентка. Анна встрепенулась и заставила взять себя в руки. Она поклялась не произносить вслух и про себя тоже, такие слова, как Ирландия, Дублин, Кельтский и особенно имени Матгимеин в Суе. Также на всякий случай, она постаралась не упоминать ничего шотландского, не думать о клетчатом и рыжем. — Значит, ты решила его забыть? — поинтересовалась у Анны следующая клиентка. С ножницами в руках Анна замерла над головой клиентки. — Опасно. Оказывается, она уже полчаса рассказывала о том, как Матгемейн, наверное, уже ее забыл, и что у него наверняка в каждом порту по девушке. — В каждом аэропорту. — поправилась Анна. — Я не знаю, что делать. Зачем мне ложные надежды? — Я никогда не видела настоящую любовь с первого взгляда, если честно, — призналась клиентка. — Да, симпатия может возникнуть и все такое. А вы с ним уже... Ну, было что? — Если ты хочешь сказать, что он уже получил свое и интерес его угас, то... — Да, угас, — кивнула Анна и густо покраснела. — «А как еще себя чувствовать, если ты впервые занималась любовью после четырехлетнего перерыва?» Никакой голос разума не достиг сознания Анны. В присутствии Матюши она теряла голову. Без Матюши ей стало одиноко и пусто. «Ну и ладно, не переживай. Ты только пальцем щелкнешь, к тебе с десяток таких же прибежит», — заверила ее клиентка. «Не жалей». «Я не жалею», — покачала головой Анна. И это была правда от первой до последней буквы. Она не жалела ни об одной секунде, но теперь-то нужно было как-то жить дальше. Безумства кончились, началась проза жизни. Нужно было как-то выруливать дальше. Забавно, что самая главная проблема, что делать с заступиным, не потревожила Анну до самого вечера, пока она не вернулась домой после долгого рабочего дня. Впервые за три дня, если не считать того сумасшедшего визита домой с ирландскими музыкантами, Анна увидела своих детей и свою свекровь. Бабушка-ниндзя стояла в коридоре, вытирала руки кухонным полотенцем и осуждала Анну всеми фибрами своей души. «Ну что, уехали эти?» – спросила она тоном, не оставляющим сомнений. Анна кивнула и устало поставила сумку с продуктами на тумбу. — Как дети? — спросила она. — Что бы ни делала баба-ниндзя, ее гневу не удастся испортить ее настроение. Оно и так хуже некуда. Прошло уже семь часов с того момента, как Матгемин исчез, помахав ей рукой из зеленого коридора и рассеянно улыбнувшись. Анна злилась, хотела плакать или убить кого-то, или позвонить ему, но никакого номера у нее не было. — Значит, теперь ты вспомнила о детях? — сжала губы Полина Дмитриевна. — А раньше ты о чем думала? — У меня нет причин стыдиться. Я четыре года ни с кем не встречалась, — ответила Анна, глядя прямо в глаза свекрови. Та почти дрогнула от такого прямого взгляда. В конце концов она знала, рано или поздно этим бы кончилось. Появился бы мужчина, так или иначе. Невестка была слишком хороша, пекла слишком вкусные пироги, умела улыбаться так тепло что в лучах ее улыбки все грелись, как в мягких лучах весеннего солнца. А как она умела слушать? Больше всего свекровь боялась, что невестка исчезнет из ее жизни. После гибели сына Анна стала для нее всем на свете. Она любила Анну. Что говорить, Анну любили все. Теперь вот еще и какой-то смазливый рыжий ирландец, обрушь Господь все беды на его иноземную голову. «Аня!» Но ведь это же не может быть серьезным. Он же иностранец, — воскликнула Полина Дмитриевна. Даже не в этом дело. Он же музыкант. Какая может быть уверенность в таком человеке? Может быть, прямо сейчас он уже заигрывает с другой девушкой из зала. Они же все такие. Ненадежный народ. Музыканты такие от природы. Возможно, — кивнула Анна. Но про себя подумала, что сейчас Матюша не на концерте. Сейчас его самолет, наверное, уже приземлился и выруливает по мокрой от дождя полосе в дублинском аэропорту. Откуда она это знала? Она посмотрела погоду в Дублине, не сдержалась, загрузила ее на телефоне в приложении «Яндекс. погода И, кстати, если бы кто-то спросил у ее сердца, то оно бы ответило, что никого надежнее Матюши она никогда не встречала. «Глупое, глупое сердце!» Всему верит, даже интернету и особенно переводчику Google. «Тебе одиноко, и это нормально», – проговаривала свекровь, наливая Анне чаю. «Ничего страшного не случилось, и ты права, тебе не надо стыдиться, всякое бывает. Но теперь надо забыть об этом и жить дальше, верно? Подумай о детях, ты ведь ничего пока не сказала Олегу, он ничего не знает». «Олег заступен, очень хороший вариант для тебя». «Что же ты собираешься теперь делать с ним?» «Я не знаю. Я не думала ни о чем», — призналась Анна. «И она бы не хотела начинать думать сейчас, но думать надо было. Это факт». «Я понимаю. Но ведь он уехал, этот твой ирландец. Он что-нибудь тебе обещал? Что он сказал тебе?» — спросила бабушка-ниндзя, а в глазах ее плескалось такое беспокойство, что Анну окатило холодной волной страха. Что бы ни было теперь впереди, будущее не было ни счастливым, ни добрым. Любой выбор причинит кому-то боль. Он ничего мне не обещал, успокоила Анна свекровь. Она не стала говорить ей о том, что он и сказал на прощание. Наверное, он просто шутил. Он сказал, что никогда еще за всю свою жизнь он не чувствовал ничего подобного. Ни к Никогда. Это все по-настоящему, сказал он. Нет, он не несерьезно говорил все это. Такие вещи не говорят после пятидесяти часов знакомства. Только нелегкомысленные гитаристы и волынщики. Вот видишь, так что незачем Олегу знать об этом. Подожди недельку, ничего не делай, ничего не решай. Все само собой образуется. Голос свекрови шелестел, как опадающая с дерева листва. Анна кивала, пила чай и проваливалась в какое-то бессвязное. Пустое, без мыслей, забытье. Похмелье от вина бывает невыносимым. Похмелье от неразделенной любви страшно. Только теперь Анна вдруг начала понимать то, о чем ей много раз говорила Олеся. Она поняла, как это может быть, что она просто не в состоянии находиться далеко от Максима Помиранцева и не имеет никакого значения то, насколько он хороший человек, насколько честен он или влюблен в нее. «Я пойду прилягу», — пробормотала Анна. Свекровь кивнула. Отстала, умная женщина. Анна прошла в комнату, улеглась на диване рядом с письменным столом, за которым сидела Маша. Она рисовала какой-то цветок акварельными красками, была сосредоточена и так очаровательно, с прикушенной от напряжения губкой, с румяными щечками. Анна смотрела сквозь прикрытые ресницы на любимую дочку и ни о чем не думала. А потом раздался короткий переливистый звук. Это пришла СМС-ка на телефон. Анна вздрогнула, и сердце ее стукнуло с такой силой, что стало почти больно. Анна одним рывком поднялась, села на диван и выдернула телефон из кармана, отчего он упал на пол, развалился на части и отключился. «Черт, черт, черт!» — Анна вдруг до ужаса перепугалась — что СМС-ка пропадет, что она сотрется из-за того, что телефон упал, или что он сломался и совсем теперь не заработает. Но этого не случилось. Аппарат был собран обратно, экран загорелся, и через две минуты Анна читала сообщение от Мадгемейна с незнакомого длинного международного номера. Он писал, «Если бы вы только знали, как я боюсь летать». Анна рассмеялась. Закачала на компьютер свой любимый теперь Гугл, и по невидимым сетям полетел ответ. «Как ты долетел?» «Я думала о вас и нас всего полета», немедленно ответил Матгемейн. И Анна буквально услышала его низкий бархатный голос сквозь неуклюжую грамматику летящих к ней фраз. Анна на секунду задумалась, отчего это он называет ее на «вы». Но потом она вспомнила, что Гугл всегда переводит слово «ю» как «вы», Для него разницы между ты и вы нет. «И о чем же ты думал?» спросила Анна. «Я думаю, что я не могу жить без вас», полетел немедленный ответ. Через несколько минут Анна появилась в проеме гостиной, и лицо ее было таким счастливым, что свекровь похолодела. Анна ничего не сказала ей. «О чем говорить? Это всего лишь несколько СМС, ничего больше. Это просто слова на экране телефона». — Они не могут ничего значить, верно? — Незачем нервировать близких раньше времени, — подумала Анна. А потом вдруг подумала, что ведь еще несколько часов назад она клялась, что никакого времени не настанет для них с Матгемейном, что это все ерунда, три дня сумасшествия и забытия колдовство, не больше. Как мало нужно безумно влюбленной женщине для того, чтобы в ее сердце зародилась надежда? Ты же понимаешь, что не можешь уехать в Ирландию? Это же безумие. У тебя дети. Русские дети, Аня. Что вы будете делать в Ирландии? А что будет, если у вас ничего не получится? Что ты будешь делать одна в Ирландии?» — воскликнула свекровь с совершенно серым лицом. «Меня никто никуда не зовет пока», — пробормотала Анна. «И речи об этом нет». «Пообещай мне, что вы не уедете из России с каким-то неизвестно откуда взявшимся мужиком». Пообещай мне, в память о моем сыне. В конце концов, это его дети, и ты не можешь с ними так поступить только потому, что ты в кого-то там влюбилась. Свекровь от волнения перешла на крик. Анна растерянно посмотрела на старую женщину. Господи, как все сложно! Из кармана снова послышалась переливчатая трель. Пришло сообщение.